Глава пятая. Едва за ним закрылась дверь, Агнешка бросилась к хозяйке. «Ух, миледи, как же так? Волосы распустились, неприлично же! А лорд этот так смотрел, так смотрел! Я думала, дыру вас провертит!» «Да ничего страшного», — отмахнулась Юля, вновь усаживаясь в кресло. «Надеюсь, сегодня никто больше не придёт?» «Так это надо в вашей книжке смотреть, миледи!» «В книжке?» «Да, вон там, в шкафчике она лежит. Вас тётушка приучила всё туда записывать. И гостей, и покупки, и всё-всё». Юля медленно подошла к красивому секретеру из розового дерева и задумчиво погладила резную крышку. Рука сама потянулась к поясу, где звякнул ключик. Девушка опустила глаза. Красивая безделушка висела на поясе, прикреплённая к нему массивной пряжкой со множеством цепочек. Тут же болталась маленькая лупа, ножнички, какой-то футлярчик, серебряный карандашик и несколько ключей покрупнее. Но вот именно этот, изящный, со сложной бородкой, подходил к маленькой замочной скважине, расположенной в центре медной розетки. Юля подхватила ключик, вставила в замок, повернула трижды и едва успела поймать откидывающуюся панель. Внутри обнаружился целый ряд ящичков с весьма интересным содержимым. Бумаги, письма, какие-то коробочки и увесистая книга или тетрадь в прочном кожаном переплёте. Поняв, что задержится тут надолго, Юля отпустила служанку, велев ей готовить обед, а сама придвинула к секретеру мягкий стульчик, взялась за ту самую книжку-тетрадь и открыла на первой странице. Перед ней был ежедневник. На каждой странице стояла дата, а дальше перечислялись различные события. От покупки новой шляпки до предложения лорда Десмонда прогуляться в парке. Тут же был набросан список покупок для школы, возмущение стоимостью угля и дров, красивый рисунок для вышивания и замечание одной из учениц за то, что грызет ногти. Похоже, Джулианна не просто жила в этом прекрасном особняке, а ещё и работала в школе у тётушки. Судя по записям, леди Бронсон вызвала племянницу около года назад, когда почувствовала недомогание, и та незаметно взяла на себя все заботы. Читая дневник, Юля уже не удивлялась, что всё понимает. «Буквы отдалённо напоминали латиницу, но изобиловали диакритическими знаками и вензелями». Там же, в ящичке, нашлась и чернильница-непроливайка с заточенным пером. Юля была бы самой не своя, если бы тут же и не попробовала себя в чистописании. Обмакнув перо в чернила, она перевернула последнюю написанную страницу, закусила губу и вывела сегодняшнюю дату – 30 июня 2000... Рука дрогнула, оставляя на бумаге некрасивую кляксу а затем, повинуясь рефлексу, начертала другие цифры – 1821. Юля уставилась на запись, как на привидение. Значит, она не ошиблась. Девятнадцатый век. Но что-то не сходится с её знаниями по истории. Англии в это время правили короли О какой королеве упоминали Десмонт и служанка? Скачив со стула, Юля выбежала из гостиной и закричала. «Агнешка, иди сюда!» показалась из кухни Чего изволите? Страна. Как называется эта страна? Э-э, миледи, вы хорошо себя чувствуете? Может, вам ещё лёд приложить? «Отвечай на вопрос. Так это Альбионом зовётся? Как это вы запамятовали?» А столица? «Лондиниум». Альбион, переспросила Юля слабым голосом. Вондиниум и схватилась за сердце. Неужели её воображение так далеко зашло, что не только создало реалистичный мир, но и переписало историю? Несколько минут спустя Юля сидела в кресле, колупала пирожное и грустно подытоживала. «Это всё-таки не сон». Об этом сигнализировала горящая кисть, которую она ищипала до крови, пытаясь проснуться. Это реальность. Её, 27-летнего завуча спортинтерната, каким-то неведомым образом зашвырнула... Куда? В альтернативный мир, где Римская империя правит бал Британия осталась Эльбионом, а Лондон – Лондиниумом? Невероятно, но факт. Вот почему местный язык так похож на латинский. «Но кто в трезвом уме и твёрдой памяти примет такое?» Юля была слишком прагматичной особой, чтобы поверить в чудо без доказательств. «Агнешка?» – она вскинула на служанку задумчивый взгляд. Та с тревогой наблюдала за госпожой. «Да, миледи, у нас есть свежие газеты?» Юля боялась, что служанка сейчас вытаращит глаза и спросит, что такое газеты. Но к её облегчению Агнешка кивнула. «Конечно!» «Каждое утро мальчик приносит. Я оставляю в белой гостиной, как вы наказали. Принеси». Память Джулианны подсказала, что девушка привыкла завтракать в комнате с белыми стенами. Белая гостиная была меньше и уютнее зелёной, где принимали посетителей, а её окна выходили на цветник. Во времена тётушки эта комната была учительской, в ней подавали завтрак и чай тем классным дамам, которые были не на дежурстве. Туда же относили газету, почту для учителей и каталоги, щедро присылаемые модными магазинами. Школа Леди Бронсон была дорогим и престижным заведением. Если верить памяти её племянницы, в белой гостиной одновременно завтракали более дюжины дам. Но у Юли не было желания изучать интерьеры. Её смущало не только собственное положение, но и явное присутствие второй личности в голове. Джулианна висела там тенью, незаметной, незримой, безмолвной. Но всё же Юля ощущала её. Она словно сама была этой робкой испуганной девушкой, которая случайно ударилась головой и... проснулась. В памяти осели все знания и секреты Джулианны. Надо было лишь изучить и систематизировать их. Её прошлое, отношения, чувства... Юля даже ощущала лёгкую тоску по неизвестному Ллойду который был так дорог Джулианне. Они с ней даже внешне были похожи, будто Юля была отражением Джулианны. Но вот характеры у них оказались полной противоположностью друг друга. Тихая, покорная Джулианна и пробивная, энергичная Юля. Возможно, одной из них не хватало решительности, а другой — мягкости. Вот Вселенная и взялась из двух половинок слепить одно целое. Что ж... Это был вполне подходящий ответ. До самого вечера Юля изучала газеты. Она начала с самой свежей, именуемой «Вести Лондиниума», затем перешла к педагогическим новинкам, а после отыскала целую подшивку дамского журнала и углубилась в чтение. Мир был и похож, и одновременно не похож на то, что она знала о XIX веке. Вести пестрили политическими заголовками. Оказывается, в этом мире у короля Георга III преемником стала дочь, а не сын. После нескольких эпидемий, захвативших лондиниум год назад, почти вся королевская семья умерла. Умер и сам король, а престол достался его юной дочери. Теперь Альбионом правила королева Шарлотта I. От Джулианны пришёл поток информации. Тётушка Бронсон очень гордилась женщиной на троне и всячески поддерживала молодую королеву. Она даже устроила в школе чаепитие с тортом и пастилой на восемнадцатилетие её величества. Но это были не все отличия. В этом мире существовала магия. Она стоила больших денег и строго контролировалась законом. Юля вспомнила светильники на стенах в холле. Это были магические кристаллы. Судя по записям Джулианны, раз в месяц приходил молодой человек и заряжал их за отдельную плату. Водопровод в особняке тоже держался на магии. Точнее, на нескольких кристаллах, направляющих, очищающих и согревающих воду. Каждый богатый дом был снабжен магическими помощниками, а средний класс обходился по старинке. Таскали воду из колодцев и игрили углем или дровами. А ещё здесь никто не открыл Америку и не ввёл христианство. Зато Старый Свет активно торговал с Африкой, Индией и Китаем, которые скрывались за другими, но вполне узнаваемыми названиями. Это заставило Юлю немного расслабиться. «Ну подумаешь, без картошки можно обойтись. А вот без кофе, специй и бумаги было бы совсем грустно». Что касается местной веры, то статьями на религиозные темы пестрел каждый журнал. В Альбионе поклонялись Дивиния. То ли богине, то ли святой, Юлия так и не поняла. Но память Джулианны подсказала, что женщинам здесь полагается быть очень религиозными. Ежедневно молиться, раз в неделю посещать храм и всячески чтить традиции. Поэтому при каждом доме есть молебная. Отдельная комнатка со статуей Дивины, где у ног богини день и ночь горит свеча. В этом доме она тоже имелась. Но Юля решила, что заглянет туда попозже, когда разберётся с бумагами. Особо религиозной она никогда не была. Но в разумный замысел верила. Вдруг местные боги что-то подскажут. Закончив свистями, попаданка перешла к педагогическим новинкам. Здесь тоже было много интересного. Например, повсеместно упоминались телесные наказания. В школах для юных джентльменов использовали розги, обливание ледяной водой и даже избиение палкой по пяткам. В женских учебных заведениях наказание было мягче. Хлопки линейкой по пальцам, крапива, стояние на стуле, позорные надписи на груди и спине, а для особо не поддающихся розги. Тут же давались рекомендации матерям, выбирающим гувернанток, и владелицам пансионов, подбирающим персонал. Журнал настойчиво советовал выбирать вдову, либо весьма немолодую старую деву, строгого облика и безупречной репутации. Следовало убедиться, что кандидатка не имеет внебрачных детей, бывших женихов или дурных привычек. Склонитесь к даме и принюхайтесь. Нет ли от её одежды запаха табака, джина или новомодных курений, купленных в хиндустанских лавках? «Поверьте, все эти привычки трудны искоренимы и могут оставить глубочайший след в душах юных невинных созданий». Пролистав журнал, Юля вздохнула. Теперь понятно, почему лорд Вандербильд так скептически отнёсся к планам Джулианны продолжить дело тётушки. Она совершенно не подходила на роль немолодой старой девы. Дамский журнал мало чем отличался от подобных ему, изданных в 21 веке. Тут были раскрашены изображения дам в модных нарядах, рецепты блюд для праздничного стола, косметические советы и... довольно много рекламы. Кокетливые барышни в модных шляпках нахваливали отбеливающие эссенции, рисовую пудру и духи с запахом жасмина. Таинственные красавцы с подкрученными усиками советовали дамам поскорее купить благоверному каучуковые подтяжки с вышивкой или лавровишневую воду с привкусом горького апельсина. Начитавшись газет до одурения, Юля приуныла. Мысль, что её каким-то образом унесло на двести лет назад, да ещё в альтернативную реальность, где магия является частью жизни, не желала укладываться в голове. Она подошла к зеркалу и ещё раз осмотрела себя. «Ведь так не бывает?» — спросила у своего отражения. «Это... это это какое фэнтези». Юля знала, что вместо школьной программы её ученики тайком почитывают бессмысленные книжонки, в которых герои перемещаются во времени или в другие миры. Но она никак не предполагала, что однажды с ней самой случится нечто подобное. «И вот что теперь делать?» От Джулианны пришла волна растерянности. Она тоже не знала. «Может, это всё-таки сон?» Ещё тлела надежда. Может, если я лягу спать, то утром проснусь у себя дома?» Сон был интересным и поучительным, но застреть в девятнадцатом веке совсем не хотелось. Хотелось вернуться в родной интернат, к айфону и интернету, увидеть, как прошла постановка «Ромео и Джульетты», а там ещё школьный кубок по фехтованию и областной турнир по джигитовке. «Зря она, что ли, спортсменов готовила?» Расставаться с прошлой жизнью Юля категорически не желала, даже ради красавчика Десмонда. «Госпожа?» — в двери тихо поскреблась Агнешка. «Вы ужинать будете? Поздно ведь?» И в самом деле, пока изучала прессу, за окнами стемнело. Мрачно жуя поданный скромный ужин, Юля продолжала думать о своём. И чем больше думала, тем больше хотела вернуться в привычный мир. Погостила здесь, и хватит. Поиграла в благородную леди и достаточно. Пора и честь знать. Джулиана пыталась робко возразить из подсознания, но она отмахнулась от неё. Агнешка, видя, что хозяйка не в настроении с расспросами не приставала. Живинка собрала грязную посуду, а через несколько минут оповестила, что вечерняя ванна для леди готова. Юля не стала отказываться, особенно когда поняла, что сама не сможет раздеться. Оставшись в одном белье, она указала служанке на дверь. «Всё, можешь идти. Дальше я сама справлюсь». У той округлились глаза. «Что вы, миледи? Не это господам самим мыться. Что обо мне люди подумают? Что я вас совсем не забочусь?» «А ты меньше болтай», — безлобно бросила Юля и захлопнула дверь у неё перед носом. Огнешка продолжала ухать и причитать, а попаданка сбросила негляже образца 1821 года и забралась в тёплую ароматную воду. Сейчас она смоет себя все тревоги, ляжет в кровать, а утром проснётся на узком диванчике в кабинете дежурного и посмеётся над глупым сном. «Это же надо, чтобы такое приснилось!» – качала она головой, осматривая собственное плечо, на котором должна стоять метка БЦЖ. «Должна, но её там не было. Кому расскажешь, засмеют». С этой мыслью она выбралась из воды, замоталась в оставленное Агнешкой полотенце и босиком прошлёпала в спальню. Там на постели ждала ночная сорочка, больше похожая на саван, такая же белая, плотная и закрытая. Юля скептически покрутила её в руках, но всё же надела. «Не голой ведь спать». На столике, разгоняя мрак, тускло мерцал светильник. Она наклонилась к нему, изучая. Похоже на обычную настольную лампу с абажуром. Только вместо электрической лампочки внутри стоит узкий огранённый кристалл. Он и светится. Но нет ни включателя, ни проводов. Джулианна напомнила, надо всего лишь коснуться основания светильника и мысленно пожелать, чтобы свет стал ярче или потух. «Технологии», — уважительно хмыкнула попаданка. «Жаль, до да аналогов интернета и телевидения здесь ещё не дошли». Выключив свет, она забралась в постель. Настроилась увидеть с утра подбитый пластиком потолок дежурки и, наконец, расслабилась. Сон сморил уже через пару минут. А утром... «Юля проснулась всё в той же кровати с вышитым покрывалом, резными столбиками и шёлковым балдахином».